Глава 54. Лев. Я уже третий час возился со взломом. Хакеры хорошо замели следы. А заказчик непременно хотел выяснить, кто это сделал. В крайнем случае, определить их местонахождение. Тут поработали настоящие профессионалы. Наверняка они не в первый раз проворачивают подобное. Не удивлюсь, если в ближайшее время ко мне еще кто-то обратится по схожему заданию. Странно было работать без перчаток за чужим компьютером, пальцы словно ощущали прикосновение к клавиатории всех тех, кто сидел здесь до меня. Но я больше не впадал в панику и почти не боялся. И это было настоящее чудо, причём оно стало возможно, лишь благодаря надежде, ее любви, что делало меня сильнее. Я уже восемь дней не посещал комнату боли, даже закрыл на замок. Правда, ключ хранил в легкодоступном месте, чтобы быстро открыть её при первой же необходимости. Поначалу было очень страшно. Я не умел обходиться без неё. Казалось, я не справлюсь, начну паниковать. Но присутствие Нади рядом со мной успокаивало, помогало обрести контроль. И это было лучше любой комнаты боли. Во всяком случае, намного приятнее. Мои демоны были сыты и довольны. Они не беспокоили меня. Уже была половина пятого, А я едва добрался до середины. Чёрт, мы же с Надей собирались поехать в ресторан. Но теперь, похоже, это откладывается на неопределённый срок. Ужинать я буду в лучшем случае в восемь, в худшем – за полночь. Пришлось звонить Надежде и сообщать о срыве планов. При звуках её голоса я забыл об усталости и раздражении. Негатив как рукой сняла. Она была моей феей что смеялась звонким голоском, возвращая мир в мою душу, моим якорем, что удерживал меня на плаву посреди штормового моря. Раньше я не мог и мечтать, что встречу такую женщину. Мою женщину. Три дня назад я купил кольцо и тогда же дал отставку обеим Амели. Разумеется, счета девушек пополнили неплохие суммы, но вот что они обе думали об окончании наших отношений – Я не стал узнавать, заблокировав номер, с которого писал им сообщение. Коробочка с кольцом лежала в кармане брюк. Я достал его, в очередной раз представляя на безымянном пальце Надежды. Думаю, ей понравится. Простой ободок и искрящийся бриллиант особой, правильной формы огранки. Она называется «Принцесса». Надя подходит. Я решил сделать ей предложение потому что она помогла мне стать цельным. С ней я остановился с собой. Уверен, что не пожалею о своём решении, хотя иногда меня кидало в пот при мысли, что я собираюсь жениться. Семейная жизнь – это же так сложно. Это огромная ответственность. И перед глазами тут же возникает пример из детства, когда взрослые с этой ответственностью не справились. Но со мной так не будет, потому что я... Не мой отец. Я вернул кольцо футляр, захлопнул его и положил обратно в карман. Я сделаю это сегодня. Пусть и не в ресторане, а в менее романтичной обстановке. Но я постараюсь, чтобы этот вечер стал запоминающимся для нас обоих. Мне повезло. Когда я завершил работу, еще не было и вечера. К счастью, Надежда жила в этом же районе. А значит, я буду у нее буквально через несколько минут вырисовывался наилучший вариант. Ужин восемь. Может, даже еще успеем в ресторан. Если она захочет, конечно. Но насколько я успел изучить мою Надю за короткое время нашего знакомства, думаю, она уже успела наготовить всякой вкуснятины. Я представил ее такую домашнюю, уютную, в коротких шортиках и маечке, босую Как она улыбается и хлопочет вокруг меня на кухне, От этой идиллической картины во мне проснулся и другой аппетит. «Молодой лев», как шутливо называла его Надя, воспрянул духом и теперь ощутимо выпирал под тканью брюк. К счастью, на моём пути никого не встретилось, а то случился бы конфуз. Я улыбнулся своим мыслям. И вообще, в последнее время я стал очень много улыбаться, даже смеяться, особенно когда был с Надеждой. Она постоянно меня веселила, Рассказывала разные смешные истории, много шутила, подкалывала меня. В первое время я впадал в ступор, а сейчас даже не представлял, как мог раньше без всего этого обходиться. Обходиться без неё. Уже проторенной тропой я добрался до супермаркета и купил розового шампанского, который любила Надя, и красные розы. Нам ведь нужно отпраздновать нашу помолвку. Об отказе я не хотела даже и думать. Не мог такого представить, разве что в кошмарном сне. В ее отношении ко мне, в бросаемых на меня взглядах, даже в прикосновениях светилась любовь. Теперь я часто думал об этом слове и пришел к выводу, что тоже люблю Надежду. Правда, пока я не решался признаться ей в этом, как и боялся коснуться ее. Только ей позволял делать со мной все, что взбредало в ее отчаянную головку». Я находил особое удовольствие в её прикосновениях и мечтал о том дне, когда я сам, наконец, решусь сделать шаг ей навстречу. А больше всего я хотел поцеловать мою Надю прямо в губы, забыв обо всех препонах, что возводил внутри себя долгие годы. Поднимаясь по лестнице, окрылённой, с бутылкой шампанского в одной руке, букетом красных роз в другой и кольцом в кармане, я подумал что этот день должен настать сегодня. Хочу, чтобы она видела, я готов тоже идти ей навстречу и раскрываться. Я готов доверять женщине, которую люблю». Сунув цветы под мышку, я нажал на кнопку дверного звонка. Всё ещё не привык к прикосновениям обнажённой кожи к посторонним предметам вне дома, но для меня это было символом. Я тоже могу быть нормальным человеком. И «Это Надя». «Делает меня таким, мы будем счастливы семьей, я в этом абсолютно уверен».